Мы, сказал он, напрасно держим своего корреспондента в крепости Порт-Артура. Нам следовало бы иметь агента именно во Владивостоке. Я удивлен, сказал терпец, почему в Берлине никто не подумал об этом раньше. А степени интереса к этой войне легче всего судить по количеству корреспондентов, состоящих при японских армии и флоте. Германия с Францией прислали лишь по два человека. США 15 барзаписцев. Зато Англия сразу 20 журналистов. Но вся эта орава людей, жаждущих сенсаций и гонораров, постоянно жаловалась, что косоглазые ничего не показывают. А что бы вы хотели видеть, спрашивали японцы. Хотя бы известное место адмирала Того. Простите, мы такого места не знаем. Чтобы не писала о Того иностранная печать, любая заметка о нем была покрыта завесой тайны. Того вернулся в известное место. Флот адмирала Того покинул известное место. Многие в мире ломали головы, желая угадать координаты сверхсекретного убежища, где прячется сам Того, и где он скрывает флот, но японцы бдительно охраняли свою тайну. Зато вот мы, русские, точно знали, где зарыта собака. Могли и пальцем показать на карте Того вот тут. До 1889 года острова эль в Желтом море были почти неизвестны европейцам, пока русские гидрографы не сделали их первое описание. Крохотный архипелаг в 60 милях к востоку от Порт-Артура. Природа кое-как собрала из скалистой земли. Иной островок в несколько шагов человека. Другие имели даже китайские деревни. Местные жители издавна платили зверскую дань пиратам, морским хунхузам, отбиравшим у них половину улова рыбы. Из десяти редисок они оставляли земледельцу одну. Русские поставили к островам Квантунскую охрану, и с тех пор китайцы с Эллиота стали зажиточны, во всяком случае намного богаче своих соседей с Ляудунского полуострова, где в правлении императрицы Циеси царила повальная мерзкая нищета. Острова Эллиот обладали удобными якорными стоянками, хорошим климатом над ними, Весело кружились морские голуби, а громадное количество ядовитых змей отпугивало пришельцев. Теперь между островами иногда проходил японский миноносец Сиронисса, — «Тайное сияние» — сигналом «Рожка», оповещая о своем появлении. Он раздавал по кораблям «Того» свежую почту и журналы. Он же забирал с кораблей «Того» Изящные шкатулки с прахом убитых для отправки на родину. В одно из воскресений корреспондентам США и Англии японцы предложили морскую прогулку. К услугам желающих они предоставили боевой миноносец, весь обвешанный мантелетами, связками канатов, предохраняющих от осколков. Среди журналистов был и консул Джордж Кеннон. Впечатление которого были опубликованы потом в «Русском инвалиде». Кеннон писал, что на подходе к острову Дачаншаньдао мы заметили густой дым, поднимающийся из-за острова, и думали, что это какие-нибудь транспортные пароходы. Но каково же было наше удивление, когда мы увидели весь флот Того, стоящий на якоре под парами. Особенно удивлены были мы американцы. Сепинкрайт Готов был плясать от радости. Наконец-то, вот оно, известное место Того. Отсюда, оградив себя минами и бонами, адмирал Хейхатира Того контролировал подходы к Порт-Артуру. Дежурные корабли извещали его о каждом движении русских. Здесь в логове известного места, Того держал наготове свою мощную эскадру, отлично обеспеченную угольщиками, ремонтными и лазаретными судами. Под гигантским флагом покачивался флагманский броненосец Миказа. Гостей провели в салон адмирала, который приветствовал их радостным известием. застали меня в хорошем настроении, ибо я только что узнал о видах на великолепный урожай Риса в Японии.